глава сорок четвертая. ночь была нелегкой бессонной мы спали в одной постели, но по понятным причинам не могли позволить себе большего за стенкой комната кристины слышимость в квартире отличная завтра у меня ночуешь твердо произнес байратов в третий раз отправляясь в ванную чтобы принять ледяной душ возвращался каждый раз такой холодный, мне было безумно его жаль если хочешь езжай домой предложила уже в середине ночи. Ты очень добрая. Пожалуй, все же останусь. Прости, у нас тут скромные условия. Не могу предоставить тебе отдельную комнату. Я бы спал с тобой, даже если бы тут была еще тысяча комнат. Мы, как влюбленные подростки, говорим глупости, не можем наговориться, постоянно касаемся друг друга. Стоит задуматься о том, как счастливо, сразу тревожно сжимается сердце. Что, если это все внезапно оборвется? Я привыкла, что все время приходится терять. Поэтому сложно поверить в безоблачное счастье. Засыпаем под утро. Нас будет мелодия на телефоне Давида. Останься сегодня дома. Я, к сожалению, должен срочно быть в офисе. Можно я тоже поеду на работу? Я лишь хотел, чтобы ты отдохнула. Но если хочешь, я только рад буду, улыбается Давид. Пока он в ванной, быстро готовлю простой завтрак. Тосты, яичница, свежие овощи. Для сына делаю его любимую гречневую кашу. Саша просыпается в прекрасном настроении. И еще ему явно еще сильнее, чем вчера, любопытно, почему гости до сих пор с нами. Он разглядывает усаживающегося за стол напротив него Байратова с нескрываемым любопытством и полным отсутствием тревоги, которая вчера еще, безусловно, была. Мм, какая у тебя вкуснятина на тарелке!» — говорит Давид. «Каша! Любишь кашу? Ага. А можно мне тоже попробовать?» К моему удивлению, сын кивает и толкает тарелку к Давиду. Тот явно растерян. «Дорогой, кушай сам. Я положу Давиду в другую тарелку, раз уж ему так хочется попробовать». В результате оба с огромным удовольствием уплетают гречку. Смотрю на эту картину и смаргиваю набегающие слезы. Совсем расклеиваюсь, постоянно впадаю в сентиментальность. Так нельзя. Тебе правда нравится? Не могу не поинтересоваться. Очень. Сто лет не ел, кстати. А когда-то это было мое любимое блюдо. Очень давно, в детстве. У Саши тоже самое любимое. Улыбаюсь. Снова глаза влажные. «Приятно находить точки соприкосновения», отвечает мне тем же Давид. «Это классно». Кристина не выходит из своей комнаты, так что, уже полностью собранная, заглядываю к ней сама. Подружка читает книгу. «Обычно по утрам мы завтракаем вместе. Видимо, она не захотела выходить, пока Давид здесь. Мысленно запоминаю, что нам нужно будет обязательно это обсудить. Я понимаю, что Крис за меня волнуется, что мне снова будет больно». И все же надеюсь, что она изменит свое отношение. Мы уезжаем на работу. Саша рисует в комнате. Хорошо. Я тебе завтрак на столе оставила. Спасибо. Все нормально? Ты как себя чувствуешь? Отлично, Есть. Иди уже, не заставляй себя ждать. Выходим из квартиры и снова на неприятную соседку натыкаемся. Она оглядывает нас недовольным взглядом. Направляемся к лифту. Может, пешком? спрашиваю Байратова. «Конечно, идем». Давид явно замечает, что мне неприятна эта женщина, но никак это не комментирует. «Мне кажется, это привлечет слишком много внимания, если мы появимся на работе вот так, вместе и держась за руки, нервно облизываю губы. Решаюсь заговорить об этом, когда уже практически доехали до офиса». «Да плевать, кто что подумает», отвечает Байратов резко. «Понимаю, для тебя все на самом деле так». «Со мной немного иначе», – замечаю с грустью. «Я хочу, чтобы на фирме меня воспринимали всерьез. На самом деле это очень сложный момент для меня. Абсолютно очевидно, что даже такой влиятельный человек, как Байратов, не сможет остановить поток сплетен, особенно если в коллективе работают такие, как Мегера и ее племянница. Но я не собираюсь жаловаться на них Давиду. Я хочу совершенно иного – чувствовать себя самостоятельной». Не прятаться за мужчину, хотя в минуты слабости очень этого хочется. Неожиданно Байратов меня удивляет. Хорошо, Есения, будет так, как ты скажешь. Если хочешь, мы можем пока держать в тайне наши отношения. Пока не съедемся, пока не поженимся, как тебе угодно. Правда? Если ты на самом деле этого хочешь. Лично мне кажется, что это лишняя трата сил непонятно на что. Я хочу, чтобы меня воспринимали как специалиста. «Если мы войдем туда за руку, тут же начнутся сплетни, что я получаю зарплату не за свою работу, а совсем за другое. Я слишком хорошо изучила наш коллектив. К сожалению, ты права, людям рты не заткнуть». «Я прошу немного времени, совсем недолго, дай мне хотя бы неделю». «Хорошо, как скажешь. Как я понял, ты занимаешь кабинет с этим Матвеем? Если хочешь, я переберусь обратно к себе. Это было сделано для удобства Матвея». Мне не важно, где мое рабочее место. Да, пожалуй, я распоряжусь, чтобы тебе дали отдельный кабинет. Ну вот, как это будет выглядеть? Вздыхаю. Не знаю. Я не хочу, чтобы ты сидела в одном кабинете с этим мальчишкой. Уж лучше со мной. Очень смешно, фыркаю. Доезжаем до работы. Давид высаживает меня где-то за остановку. Спасибо. Целую его в губы. Мы как дети малые прячемся. Не хочу оставлять тебя здесь. ворчит Байратов. Я с удовольствием прогуляюсь. Скользко и холодно. Я правда люблю такую погоду. Потом весь день предстоит в душном офисе. Тебя не переспоришь, хмурится Давид. Спасибо, что идешь на уступки. Кивает, но все равно не торопится уезжать. Я иду вдоль шоссе и чувствую, что он едет за мной. Извини, что вчера так получилось, говорю Матвею ближе к обеденному перерыву. Да ничего, забей. Сегодня он ведет себя холодно и отстраненно. Общаемся исключительно по рабочим вопросам. Наверное, так лучше всего. И все же у меня возникла потребность извиниться. Стараюсь выкладываться максимально в процессе. Видимо, подсознательно, желая закончить побыстрее свои обязанности в этом проекте. Чтобы Давид не мучился ревностью? Наверное, так и есть. Он правда меня ревнует. Эта мысль кажется невероятной. Все еще не могу привыкнуть к переменам в своей жизни. Что у меня есть мужчина. Что у моего любимого сыночка появился отец. Голова идет кругом. Я так привыкла к мысли, что буду матерью-одиночкой. Не могла даже представить себе, что у меня будут новые отношения. Потому что влюбилась в Давида еще задолго до нашего развода. Жаль, что не смогла еще тогда разобраться в своих чувствах. Мы так много упустили. «Ты меняешься, когда думаешь о нем», – замечает Матвей с грустным вздохом. «Что, прости, я задумалась. Я как раз об этом. Словно в другое измерение переносишься. Не буду скрывать, я сильно огорчен. Но не в моих правилах бороться с ветряными мельницами. Удивительно, как Байратов позволил тебе остаться в одном кабинете со мной. Наверное, мне стоит вернуться на свое рабочее место», – замечаю растерянно. — Я так и думал, — смеется. — Ладно, сердце у меня не разбито, и на том спасибо. — Матвей, я не давала тебе ни малейшего повода. — Верно, забей. Все отлично, останемся друзьями. Все равно немного неловкий разговор. Вроде бы они вчера с Крис отлично поладили, но я стесняюсь намекнуть на это. Жаль, Кристине бы не помешало развеяться. Кажется, ей на самом деле приглянулся Матвей. Вскоре в кабинет заглядывает Ирина. Привет, обнимаю подругу. Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Вот на работу вытянули. Не дали поболеть спокойно. Мещерская сказала, что срочно моя помощь требуется. Местечко найдется, не помешаю вам. Ты что, я ужасно рада? В обед идем сырой в кафе и, не выдержав, делюсь с ней новостями. Не могу держать в себе произошедшие события. Рассказываю, как по стечению обстоятельств у меня дома столкнулись Матвей и Давид. Ох, хотела бы я посмотреть на эту сцену. Ну ты даешь, Есенька, прямо роковая красотка. Скажешь тоже, я чуть не умерла от сердечного приступа. Скорее от радости. Ну и что, как твой любимый грехи замаливал? За то, что бросил тебя тут и даже на связь редко выходил. Это же все из-за работы было. Обещал, что больше таких командировок не будет. Ну, хоть так. Отлично. Матвей классный парень. Мне он очень нравится. Да, вот бы их с Кристиной свести. Ну, даешь. Уже и с Вахой заделалась. Да нет, я просто так отмахиваюсь. Мне бы в своей личной жизни разобраться. Все хорошо будет есть. Не переживай. Главное, что отец и сын встретились. Теперь вам надо съехаться. Только умоляю, не думай с собой Кристину тащить. Как я ее оставлю? Она столько для меня сделала. Ты для нее тоже. Из депрессии вытаскивала, работать пошла, чтобы эта мадам могла продолжать упиваться жалостью к себе. Прошу, не говори так. Смотрю на Иру умоляюще. Перевожу разговор на рабочие моменты. Мне не хочется обсуждать Крис за ее спиной. Я сама как-нибудь разрулю момент с подругой. В конце концов, мне Давид не предлагал пока жить вместе. Может быть, оставить все как есть? Хочет ли он этого? До конца рабочего дня мы не виделись. Это неудивительно, ведь Давида долго не было. У него скопилось огромное количество дел. Ира оперативно информировала меня о том, чем занимается начальство, хотя я ее об этом не просила. Сказала, что несколько часов Байратов провел в кабинете Арсения Викторовича. Но ровно за полчаса до окончания рабочего дня на телефон падает смс: Мы все еще играем в шпионов, если да. то жду тебя на том же месте, что утром. Соскучился. Люблю. «Что там тебе такое пришло?» – любопытствует Ирина. «Да так, реклама». «Хм, то-то ты краской залилась. Ладно, я домой. Сил нету, как спать хочу. Ты, видимо, еще не до конца оправилась. Да нет, норм. Завтра уже полностью в рабочий ритм войду. Правда, разрешили тоже со второй половины дня приехать. Отлично. Пока, солнышко». чмокает меня в щеку подруга матвей уехал час назад так что получается мне уходить в последний я могла бы пойти с ирой но у меня же шпионские игры так сказать